Но с огорчением должен сообщить вам то, о чем давно говорит весь Париж. Великому человеку наставили рога. Счастливый соперник первого консула — конный егерь, месье Шарль. Просто конный егерь. Просто месье Шарль. Ничего больше. Это, кстати сказать, по-моему, проявление высшей справедливости. судьба мудро поступила, наградив пяткой Ахиллеса. На месте наших республиканцев я нашел бы себе утешение. Мсье Шарль отомстил человеку судьбы за восемнадцатая брюмера. Тирану наставили рога. — Все он шутит да острит, — думал Шталь. — Нет утомительнее таких людей. Неужто в первом консуле Ничего иного подметить было невозможно. Мысли Шталя были в последнее время все более печальны. Дела его и денежные, и служебные находились в совсем дурном состоянии. Товарищи офицеры его не любили и считали чужим, случайным человеком в своей среде. Шталь это приписывал тому, что не имел знатного имени. В действительности были также другие причины. В его блестящем полку, одному из лучших в мире, традиции чести и достоинства стояли и в ту пору чрезвычайно высоко. Шталь не сделал ничего противного этим традициям, не сделал и вообще ничего дурного. В походе он прилично себя вел, поэтому его терпели, но в нем смутно чувствовали человека, в безукоризненном поведении которого нельзя быть вполне уверенным. Надо уйти в отставку, пока не попросили, — думал Шталь. Не создан я для военной службы. Он взглянул в окно и тяжело вздохнул. Вот скоро поеду на юг, в Киев, в Одессу, даст поручение Рибас. Бальмен предлагает ехать вместе. Дешевле будет, и не так скучно, он приятный мальчик. Там отдохну. Какая, однако, мелочь может расстроить душу? Ведь ничего, собственно, этакого и не случилось. Ну, увижу ее в другой раз. Да и на ней свет не клином сошелся. На юге много красивых женщин. Вот бы только Лопухина не оскорбилась, что я ее бросил. На сцене Амур пел арию. Ее устами говорила сама любовь, сама любовь. Певец произносил «сама любоу, сама любоу». Да, именно «любоу». Почему, однако, старик думает, что я человек мнимо страстный? Это обидно. Голос певца оборвался на длинной, пескливой заключительной ноте. Какой скверный певец. Да, все мое расстройство от того, что нет ни «любоу», ни денег. Одно утешило бы. Ежели б не было другого. А вдруг на юге найду и деньги, и любу? — Я говорю, что она загрустила от печали, — сказал на сцене голос. — А я говорю, что она печальна от грусти, — ответил другой. Послышался смех. — Эка дурачье! Ну что тут остроумного? — подумал Шталь. Он встал и направился к сцене. Сбоку от лестницы шел на сцену хор «Нимф». «Нимфы» шли в ногу походкой балерин, подняв голову, опустив плечи, странно держа руки и подрагивая бедрами. Все улыбались совершенно одинаковой, задорно-радостной улыбкой. Четвертой шла Настенька. Шталь знал, что она оставила Боротаева и сошлась недавно с Иванчуком, который определил ее в балет. Сначала это было чрезвычайно неприятно Шталю, потом он решил, что ему совершенно все равно. Иногда ему хотелось даже спросить своего бывшего приятеля, игриво-благодушным тоном, как поживает Настенька. А она уж, пожалуй, и немного стара для нимфы, подумал Шталь, хоть Настенька теперь была красивее, чем в пору их встречи в таверне. Отвернуться в сторону или смотреть прямо, будто не узнаю Он встретился с Настенькой взглядом, хотя она тотчас отвернулась, залившись румянцем, Шталь поспешно сорвал шляпу с головы и прошел мимо, направляясь к выходу. «Зачем мне идти на сцену? Чего я там не видал?» «В коридорах театра никого не было».